Сам этот причал выглядел весьма запущенно. Этакий грубый мост, облепленный тросами и цепями, в котором никогда не было идеального порядка. Долго ждать, пока хоть кто-то отреагирует на их появление, им не пришлось, так как к ним практически сразу вышел диспетчер, обрюзглый гоблин в потертом жилете с очками, висящими на лбу, и с двумя зубами, побеленными желтым, Он поглядел на документы, погрыз карту пропуска, которая была при Эльфике, пробормотал что-то про налоги и комиссии, отбил сумму, которую, похоже, требовала служба обслуживания привоза и махнул на два старых крана, туда, где всегда находились камеры для контрактных сделок. Крики о свободе и крики о выгоде смешались в странной мелодии согласия. Они ступили на платформу, и мир, в который они вошли, сразу оказался плотнее. Ярмарка, где на одной стороне торговали редкими кристаллами, а на другой – самыми разнообразными видами техник и технологий, но и то, и другое стоило денег. Ряды прилавков были сделаны из обшитых вспомогательных обшивок, на столах можно было увидеть практически все, что угодно. Меха странных зверей, блоки с видоизмененными кристаллами, мешки с порошком, часто запрещенные во многих мирах, даже кристаллы камней душ – для тех, кто вздыхал о слишком сильной магией, Под навесами карточные зоны и садки для экзотики, где на замшелых веревках лежали редкие виды животных и полуразобранные роботы и дроиды самых разных видов. Разумные всех возможных рас обсуждали цены, перебивая друг друга. Над баром громко хлопала вывеска с изображением щита, перечеркнутого скорпионом. Знак нейтралитета – и его условного удержания. Сейрион шла прямо по центру прохода и все так же удерживала руку на ремне возле парализатора. Ее лицо казалось спокойным, но в каждом ее шаге ощущалась готовность отдать приказ или отдать товар. Она уже мысленно прозванивала тех, кого надо найти. Представителя клана Мерго, посредника с жестким правом и еще более крепким долгом представителя Садхин, торговца, что любит живчик ради спорта. Можно поискать несколько архивистов, которые платят не за плоть, а за память. Она знала, кого искать. Как знала и то, кого и самой стоит бояться. Здесь можно было поменять корвет на мешки монет, а можно было проморгать и проснуться без корабля, без денег и без будущего, не говоря уже про собственную жизнь». Кирилл вступал рядом, его походка была тихой, плавной и, как ни странно, очень спокойной. Он не скрывался и не выставлял лица на показ, но каждый его взгляд запоминал, где висит патч с символикой торговой гильдии, у какого крестовика торчат старые брекеты, какие лица смотрят с ненавистью, а какие считают цену молча. Его уши чутко ловили разговоры о редкостях, о карманах ума, о кристаллах, которые не дают покоя. Он видел торговцев, что принюхивались к нему, как собаки. Один прижимал к себе мешок, другой щурился, третий делал вид, что не видит вообще. И в это же время в его голове рос простой ясный план. До сделки не открываться. Пока есть возможность копить доказательства, информацию и ресурс. Пусть она торгует, он наблюдает. Пусть она ведет переговоры. Он будет снимать пинги и коды. Станция на деле не была адом для слабых. Тут больше ценили хитрость и расчет, платили за бесстрашие и карали за глупость. Здесь, посреди металлической свалки, каждый торговец носил в кармане нож. Каждый посредник имел своего головореза. Но также здесь были и укрытия. Погруженные в сумеречные доки комнаты где можно было спрятать товар. Задние ходы, где никто не смотрит. Столы нотариусов, которые заверяли сделки подписью и клятвой, и которые брали комиссию, но взамен прятали преступления под официальность. Постепенно они шли все дальше, и станция раскрывала свои тайны. Также постепенно шлюзы со странами граффити, где дети-паразиты продавали механические сердца, Кухни, где жарили неведомые куски и сыпали приправы так густо, что дыхание застывало. Лавки, где маги-ремесленники чинили даже лопнувшие кристаллы за чаевые. И картинная галерея, что располагалась на два яруса вверх, где продавали воспоминания в запаянных колбах. Это был мир торговли не только вещами, но и сущностью. И тут все исчислялось ценой, а не совестью. Сирион уже слышала нужные имена. У нее были на готове имена посредников, суммы, карты. Она подстроила голос к рынку, мягкий, убедительный, с ноткой жалости. Внутри она все старалась просчитать. Сначала мелкие продажи, чтобы получить деньги на крышу и на подложные документы. Потом контакт с покупателем, который согласится взять эксклюзивный контракт на изучение. И только в самом конце Либо продажа живого товара, либо его использование для добычи знаний и артефактов, которые можно распродать дороже. Ее маска работала, но внутри жгло тревогой, так как здесь было слишком много глаз, и один неверный жест с ее стороны просто мог привести к катастрофе. Кирилл же обернулся на шум, уловил звук, похожий на скрежет кристалла, и тихо улыбнулся. В его голове, как и прежде, все шло по плану наблюдать, собирать, ждать подходящий момент. Пока эльфийка ведет переговоры, он будет изучать, куда съезжаются магические кристаллы, какие торговцы платят за эксклюзивные данные, где хранятся списки покупателей. И в самом выгодном моменте он будет иметь выбор – уйти самому, бросив ее, или позволить ей продавать его. Но уже тогда, когда у него будет что предложить – и когда цена будет не на жизнь, а на знание. Их шаги врастали в шум станции, в ее запахи, ее голоса, ее угрозы и обещания. Они шли в сторону рынка, где судьба их жестко сойдется с со ценой, и где каждый плотник судьбы уже давно научился разговаривать с клинком в руке. И судя по тому, как напряглась спина эльфийки, после того, как она быстро, что-то оплатив, подхватила с одного из прилавков немного странный предмет. В ту секунду Сирион была вся как обнаженная сталь. Лицо напряжено, пальцы вжались в рукоять парализатора, и в них снова вспыхнуло то ощущение власти, которое прежде прививалось ей чуть ли не на уровне инстинктов. Ее полные красиво очерченные губы слегка шевельнулись, словно в коротком приказе. Жест, словно вспышка и все должно было решиться одним выстрелом, когда они вошли в переулок, в котором в этот момент никого не было. Вся эта какофония рынка, запахи и гул разумной толпы остались где-то за стеной сознания. Здесь, в шаге от ее интересов, был только он, тот самый дикарь, что весь этот путь молчал, а теперь стоял за ее спиной, как ожившая тень. Она резко развернулась. Это было давно натренированное движение, отработанное в сотнях симуляций. Выхватила парализатор и нажала спуск. Аппарат ответил знакомым щелчком и замолчал. Тот щелчок прозвучал настолько предательски, как скрип замка, который уже никогда не откроется. Она, еще не осознав того, что произошло, сжала парализатор так, что даже ее пальцы побелели и произвела повторный выстрел. Второй щелчок, и снова ничего. В ее голове среди всполошившихся мыслей сначала проявилась злость, потом недоумение, а в ее взгляде мелькнуло растерянное. Как? Почему? Будто она впервые узнала, что власть может уйти так же мгновенно, как приходит. И сейчас она, привыкшая брать и приказывать, стояла с острым ужасающим сознанием того, что дело идет совсем не по ее сценарию. Он даже не дернулся. Поначалу. В нем не было той мрачной суеты, что она ждала увидеть у любого бунтаря. Он лишь улыбнулся. Той самой усмешкой, которая не была ни злобой, ни приветствием, а чистым, холодным осознанием. Как если бы все это время он собирал в себе терпение, как сухую древесину, и теперь сжатым дыханием выпустил огонь из подформенного комбинезона, который был ему немного мал, этот странный парень медленно вынул свой маленький прибор, плотно обернутый в ткань, которую он держал скрыто даже от нее. Парализатор у него был простой, более тяжелый. И, как все простое, этот аппарат работал более надежно. Он поднял его легко, почти лениво, и одним слитным движением активировал. Излучение этого устройства прошло по воздуху спокойной, ровной струей. Это не был театральный всплеск. Это был тихий механизм, отточенный и беспощадный. Он поразил молодую эльфийку, которая все же попыталась увернуться, в плечо. Прошел по нервам, и тело ее отозвалось сначала судорогой, затем жесткой неподвижностью. Вздох глубокий и неожиданный вырвался из груди. Глаза молодой женщины застыли, и в них вспыхнул испуганный вопрос, который больше не звучал, потому что губы ее уже не слушались, свою хозяйку. Она упала, и первая судорога тронула ноги. Потом спина выгнулась, дыхание стало хриплым, и, наконец, все ушло в тяжелое дрожание, как струна, которую рвет шторм. Кирилл же, убедившись в том, что все сработало как надо, Тихо подошел и опустился Над ее упавшей ладонью Он поднял то, на что она так долго Смотрела, как на инструмент Своего триумфа Металлический ошейник Холодный и блестящий Украшенный крошечной печатью торговцев И этот ошейник был не просто Кусок металла Это был замок, метка Предмет, подтверждающий право хозяина Все то, что превращало Практически любого разумного В товар С минуту парень крутил его в пальцах, как монету на ладони. И в этом жесте было столько равнодушного расчета, что она в последний миг ясности увидела его лицо во всей его простоте. Внутри него не было ни тщеславия, ни грубой жестокости. Было холодное любопытство и уверенность разумного, который умеет считать и не только свои, но и чужие ходы наперед. Ее глаза еще ясные перед тем, как тьма поднялась, затопив сознание, встретили его спокойный взгляд. Там, в этом коротком взгляде, прошла вся ее жизнь — гнев, гордость, испуг. И гораздо позднее жуткое и даже противоестественное ей осознание поражения. Ей показалось, что сердце остановилось на миг, когда она подумала, он не тот, кем казался. Кирилл улыбнулся снова, но уже не с ехидством ради власти. Его улыбка была улыбкой человека, который увидел карту в руках другого игрока и, безусловно, выиграл партию. Потом он наклонился, чтобы ближе рассмотреть замок ошейника, и в его губах послышался тихий звук, похожий на шепот, не для ушей остальных, а просто для себя. Так красиво получилось, а думала, что всем управляет. Последним, что она увидела, прежде чем глаза ее закрылись, была эта усмешка, ровная, насмешливая, спокойная, как обещание. И в эту секунду она уже поняла, с той же ясностью, с какой обычно узнают удар ножа, что оказалась переиграна не каким-то интриганом, а диким человеком, который почему-то видел куда дальше, чем даже простиралась ее собственная гордыня».